Глава 23. Ты его настоящая жена, а не самозванка какая. Мы обязательно их найдем, ответила я и, накрыв корзинку трепицей, протянула ее девочке. Ты знаешь, как их зовут? Девочка посмотрела на меня своими небесными глазками и захлопала черными густыми ресницами. Я не помню, прошептала она, и на ее глазках появились крупные слезы. Не плачь оливия. Я обязательно узнаю, как их зовут и где они сейчас находятся. А потом мы напишем объявление и повесим его в центре нашего поселка. Договорились?» Оливия кивнула и прижалась кудрявой головкой мне к плечу. Но тут из появился сосед и, подопрев косяк, заложил руки крест-накрест. «Пять минут прошло. Оливия, марш в дом!» Рявкнул условный мужчина. «А вы уходите!» «Ухожу». спокойно ответила и погладила девочку по голове, поцеловала в кудрявую макушку. А затем подождала, пока девочка исчезнет за дверями дома и посмотрела взглядом, полным ярости, на соседа. — Не думайте, что это сойдет вам с рук. Я помогу девочке найти ее родителей и вернуть их ей. — Наивная девчонка, — рявкнул сосед и засмеялся. — Ты думаешь, мы не пробовали, не искали, не писали, не обращались к нашему полисмену? Мы даже в столицу ездили, чтобы там подать объявление. Так это большой город, не наш заброшенный богом поселок. — И? — спросила я с надеждой, взглянув в глаза соседу. — Ничего. Ее родители как сквозь землю провалились. Беда в том, что Оливия совсем не помнит, как зовут ее родителей. — А внешность? Может быть, она помнит, как они выглядели? Сосед пожал плечами и, развернувшись, вошел в дом. А потом просто закрыл передо мной дверь, оставив меня одну на веранде. Посидев еще немного, я поднялась и вышла во двор. Вновь, поежившись от холода, я потерла ладонями плечи и быстрым шагом направилась в сторону дома. Но стоило мне выйти за ограждение дома соседа, как я увидела стоящую напротив меня женщину. Она, похоже, была соседкой Голодора, расстояла, оперевшись о перекошенный забор, и пристально на меня смотрела. Ты, новая хозяйка дома на отшибе? Усмехнувшись вместо приветствия, произнесла она. Я знаю. Все в деревне это знают. Да, это я, и что? немного сурово ответила я. Вам тоже до меня и сдела? А зовут тебя как? Евангелина, ответила на автомате, Дорти. Хм, жена Рафаэля Дорти? А за что он тебя сюда сослал? удивленно спросила странного вида непонятного возраста женщина. а затем сделала пару шагов в мою сторону, осматривая меня со всех сторон, и мило улыбнулась, обнажив белоснежные зубы. И тут я увидела, что она очень даже симпатичная, и мне вдруг захотелось все ей рассказать. Держать себе то, что давала домокловым мечом, мне порядком надоело, поэтому я решила открыться. Увидев меня, он не узнал меня из-за укуса пчелы. Лицо и было похоже на перезревшую тыкву. Поэтому прогнал из дома, назвав самозванкой. Ох уж эти мужчины, какие же они недальновидные. Разве можно так поступать с законной супружницей, которую потеряла, никак не можешь найти. Он мне даже слова не дал сказать, хотя что бы я ему сказала, ведь я ему не настоящая. Я вдруг замолчала, понимая, что сейчас ляпну лишнего. Не настоящая кто? нахмурившись, спросила женщина. Никто, простите, мне уже пора. Я развернулась и направилась в сторону дома. «Евангелина, стой! А если я тебе скажу, что знаю кое-что о твоем муженьке, ты останешься и поговоришь со мной? Мне не интересен мой женю, как, в общем-то, и я ему». «Вот тут ты ошибаешься, ягодка. Ты ему очень даже интересно. Думаешь, зря, что ли, он ищет тебя по всему королевству?» М -м «Что?» Отрицательно покачала головой, глядя на странную соседку. «Зачем меня искать, если нахожусь там, где он меня оставил?» Он же не знает, что ты его настоящая жена, а не самозванка какая. Кажется, он даже не пытался это узнать, раз выгнал меня из дома в одной сорочке. «Какой же мерзавец!» — крикнула в сердцах соседка. Хотя, возможно, у него была на то причина. Он потерял жену несколько месяцев назад. В одну из темных ночей в ваш дом ворвались наемные убийцы и украли его жену вместе с ребенком. — С ребенком? — нахмурив брови спросила я и посмотрела на женщину. «У моего мужа есть ребенок?» «Ты странная, Евангелина Дортья? Если ты являешься женой Рафаэля, то получается, что и тебя, и твоего ребенка украли и увезли чуть ли не к границы королевства, возможно, даже дальше. А когда ты вдруг появилась в его столичном особняке с перекошенным лицом, как будто скрывая свою истинную личность, да еще и без вашего ребенка, он, естественно, подумал, что ты настоящая самозванка». «Значит, у Рафаэля и Евангелины был ребенок?» — спросила я, все еще не веря в то, что слышу. А потом резко обернулась и посмотрела в окна дома зловредного соседа Гладора. «Почему же был? Все надеются найти жену дочку Рафаэля Дороти, но пока никому это не удалось. А как зовут дочь Дороти?» М -м, «Дай бог памяти», — задумалась женщина и почесала лоб. «Кажется, ее зовут...»